Глава 54. Ася. Через некоторое время выяснилось, что чем дольше я бодрствую, тем хуже мне становится. Пока близнецы лика умывались, а Виктор выгуливал Бима, я готовила завтрак. И несмотря на то, что готовка это можно было назвать лишь весьма условно, устала за пять минут так, словно пару часов таскала кирпичи. Стало жарко, начала клонить в сон. На лбу выступила испарина. В общем, все признаки простудной слабости на налицо. И по-хорошему, мне надо было скорее ложиться обратно в постель, напившись лекарства и прополоскав горло, но пока это было невозможно. Надо еще накормить детей и договориться с ними, что сегодня они побудут немного взрослыми и найдут себе занятия сами, пока я сплю. Ну и выпроводить Виктора». Не все из запланированного у меня получилось, к счастью или к сожалению. Ребята и Виктор поели, но уезжать мужчина отказался на отрез. И вместо того, чтобы поддержать меня, близнецы Илика неожиданно встали на сторону Виктора. Ну, мам, ты чего? замахал на меня руками Лешка. Зачем ему уезжать? Пусть побудет с нами. Мы ему наши настолки покажем. И вообще, должен же кто-то Бима вечером выводить. Нельзя бесконечно эксплуатировать. Попыталась я ввоззвать к чьей-либо совести, но, по-видимому, ни у кого из присутствующих ее не было. Так что мои попытки пропали в туне. «Не волнуйся», — с мягкой улыбкой сказал Виктор, когда я, отчаявшись повлиять на него или детей, заявила, что пойду полоскать горло, а потом спать. Я просто послежу, чтобы ребята не стояли на голове. Вечером выведу Бима и поеду к себе. А то, честно говоря, спать на вашем диване в гостиной у меня плохо получается. И тут я сообразила, почему Виктор сидел на полу, когда я вышла из своей комнаты. Непонятно, от чего дети сидели с ним, но, видимо, просто за компанию. «Упал, да?» «Ага», подтвердил Виктор со смешком. «Причем дважды. Первый раз проснулся, а второй нет. Так и продолжил спать на полу. А ваши животные меня грели. В какой-то момент Бим, мне кажется, даже притворился подушкой. Близнецы Лика захихикали, да и я не удержалась от смеха, представив эту картину. Тогда ничего удивительного, что к утру Виктор был весь в шерсти. Я же несколько дней не убирала нормально. А для нашей квартиры и сутки не убираться равносильно катастрофе. Слишком много животных. Влажная уборка нужна каждый день. В общем, я все-таки плюнула на уговоры и ушла спать. Проснулась спустя несколько часов от странных шорохов за спиной. Первые несколько секунд я лежала, прислушиваясь и пытаясь понять, что это может быть. Ковыляющая сенька грохнулась. Нет, не похоже. Бим чем-то шуршит. Вряд ли. Тогда... «Что это за...» «А, точно! Это же швабра! Кто-то моет пол в моей комнате!» Я резко развернулась и с недоумением уставилась на Виктора, который без рубашки, в одних штанах, осторожно и явно пытаясь не разбудить меня, мусолил пол нашей шваброй. Заметив, что я проснулась, Виктор остановился, выпрямился и... «Да блин!» Я чуть не расхохоталась, заметив, как он пытается втянуть живот. Стиснула зубы до боли и прикрыла глаза. Нет, Ася, не смеяться. Нет, не надо. Он же обидится, а ты потом будешь переживать. Ну как же это забавно, не могу. Извини, я тебя разбудил, негромко сказал Виктор. Я, вздохнув, открыла глаза, про себя повторяя как мантру: "Не смеяться, не смеяться, не смеяться". Но мужчина, на мое счастье, уже перестал пытаться втянуть живот. Стоял спокойно, видимо, осознав, что все равно ничего не получится, и смотрел на меня с тревогой. «Как ты себя чувствуешь? Может, хочешь чего-нибудь? Я там чай заварил. А то Темка и Лешка пожаловали, что последние дни вы пьете пакетики, а он их не любит». «Ага», — не невпопад ответила я, садясь на постели. Горло по-прежнему саднило, но чуть меньше. И до безобразия мокрой я не была. Чаю я хочу, но сначала пообедаем. Надо доставку заказать. Вообще мы уже пообедали, — признался Виктор, и я удивленно подняла брови. Ну, мальчишки Лика говорили, что хотят есть. Я пиццу заказал. Там и тебе осталось. Ты ведь ешь пиццу, Ася? Ем, — кивнула я и в шутку добавила. Поведешься с вами, научишься есть всякую гадость. <связывая> «Да, нашла с кем шутить». Виктор молча озадаченно смотрел на меня несколько секунд, а потом признался. «Я не понял, почему гадость? Ты же сказала, что ешь пиццу». «Сразу видно, что у тебя детей нет», <связывая> — фыркнула я. «Классику не знаешь. Это же Карлсон. Красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил Ага! <связывая> Улыбнулся Виктор и неожиданно похлопал себя по животу. Прям как я, значит. «Ага», — подтвердила я и свесила ноги с кровати. Прислушалась к себе. Голова почти не кружилась, но слегка тошнила. Скорее всего, от голода. А еще в туалет хотелось так, что жуть. Но это неудивительно, я же столько жидкости утром выпила. Странно, что раньше не проснулась. Я собиралась встать, и Виктор угадал мое желание. Оставив в покое швабру, подошел ближе и подал руку, чтобы помочь. Отказываться я не стала. Схватилась за его большую ладонь и медленно поднялась. Сразу после этого я оказалась почти прижатой к его телу, точнее, к животу, и не удержалась. Скорее всего, будь я в адекватном состоянии, то есть, если бы не болела, я бы не сделала ничего подобного но в моей голове пока клубился туман, мешая адекватно оценивать происходящее. И вместо того, чтобы отойти в сторону и отправиться, наконец, в туалет, я провела свободной ладонью по животу Виктора. Он был теплый, слегка волосатый и упругий, как барабан. Мне понравился. «Ась, с огнем играешь!» Засмеялся мужчина, довольно сверкнув глазами. Сейчас как закрою комнату, как... Ничего не получится. Я писать хочу. Призналась я невинным голоском, и Виктор поперхнулся. Посмотрел на меня весело и отошел на шаг назад. Тогда иди скорее, а потом приходи на кухню, ладно? Я сейчас здесь все помою и тоже приду. Ладно. Согласилась я и вышла из комнаты. от чего то было хорошо и смешно. Хотелось похихикать, без причины, как подростку. Да что со мной такое? Я такая веселая просто потому, что погладила Виктора по пузу? Или это после таблеток побочное действие? Или у микстуры от кашля? А может, я просто... Нет, быть того не может.